Окончив авиационную школу, стал работать лётчиком-испытателем. Многим самолётам он дал путёвку в жизнь. В 1934 году лётчик-испытатель-коммунист Бойдуков участвовал в перелёте по маршруту Москва- Варшава. Потом он вошёл в экипаж самолёта АНТ-25, ставшего легендарным. Эта грознозвёздная машина совершила целую серию изумительных перелётов. На рассвете 20 июля 1936 года с Подмосковного аэродрома Щёлкова экипаж Ант-25 стартовал по маршруту Москва Земля Франции Иосифа Северная Земля Петропавловск-Камчатский. В составе экипажа были Чкалов, Бойдуков, Беляков. Самолёт пробыл в воздухе 56 часов 20 минут покрыл расстояние в 9374 километра и приземлился на острове Удд в устье Амура. Этот полет явился крупнейшей победой советской авиации и вскоре мы искренне поздравили славный Чкаловский экипаж с золотыми звездами героев Советского Союза. А через год новый блестящий успех дружного экипажа 18 июня 1937 года Ант-25 вновь стартовал с Подмосковного аэродрома. Без посадки пробыл в воздухе 63 часа 16 минут, преодолел 9130 км над океанами и морями. Разнозвёздный крылатый красавец совершил посадку на аэродроме Ванкувер в Северной Америке, проложив путь из Европы в Америку через Северный полюс. Это был новый триумф советской авиационной науки и техники. В марте 1943 года прославленный лётчик-испытатель, герой дальних перелётов Бойдуков был назначен командиром 212-й штурмовой дивизии. Опережая события, скажу, что Бойдуков успешно справился со своими задачами на этом очень трудном посту, и мне доставило большое удовольствие лично вручить ему генеральские погоны. В другой дивизии 264-й шат, которой командовал полковник Евгений Васильевич Клобуков, было около 60% молодых лётчиков-сержантов, только что окончивших училище. Этой дивизии требовалось хорошо потренироваться в учебных полётах, но, к сожалению, недостаток горючего являлся большим препятствием. Третья дивизия вошедшая в состав корпуса, истребительная 256-я и ад находилась в стадии формирования. В связи с этим пришлось несколько раз бывать в управлениях ВВС, чтобы выколотить для дивизий более совершенные самолеты-истребители. Благо, такая возможность была. К этому времени промышленность серийно давала два типа истребителей. Як-9 и Як-7. Летчики предпочитали Як-9. В нашу 256-ю ИАРТ стали давать Як-7. Мы добивались более совершенных машин. В таких случаях начальники, как всегда, возражали. А кто же будет воевать на старых машинах? Чем вы лучше других? Но какой командир, будь он на моем месте, согласился бы добровольно взять старую технику, когда есть новая? Пришлось и мне выпрашивать и выбивать. В конце марта формирование штаба корпуса подошло к концу. Основные кадры были подобраны и прибыли на место. В конце марта формирование штаба корпуса подошло к концу. Это опытные офицеры: Ероцкий, Беньюк, Станиславский, Мальцев, Демиров, Сапрытенко, Злов, французов. Познакомился с руководящим составом полков. Командир 451-го штурмового полка, майор Бакун, произвёл впечатление серьёзного, опытного и знающего своё дело. Командир 235-го полка, майор Безденежных, ещё не воевал. Летный стаж у него был солидным, но полком командовал всего лишь несколько месяцев. Командиры эскадрильи этих полков были все молодые. Стажа командования эскадрильи имени имели, зато в роли ведущих групп совершили по 20-40 боевых вылетов. Командир 687-го штурмового полка майор Ковшиков был под стать КМСКом. Молодой, энергичный, с боевым опытом. Командиры эскадрильи их заместители – И почти все командиры звеньев уже воевали на самолётах Ил-2. Полк был подготовлен хорошо. Командир 809-го штурмового полка, майор Чанин, был лётчиком с 1931 года, но на Ил-2 не воевал.